Глава 27. Не по плану. Не раздумывая, не пытаясь понять, что происходит и кто этот человек, я немедленно размахнулся, но не успел среагировать. Или не заметил в темноте, или... Бац! В голове раздался щелчок, и изображение выключилось, как бабушкин телевизор, вспыхнув неярким белым пятном. Когда я открыл глаза, было ощущение, что они все еще закрыты. Меня окружала полная темнота. Голова раскалывалась, во рту стоял неприятный металлический вкус. Я попытался двинуться. У меня получилось, но движение отозвалось болью в запястьях. Я лежал на боку в тесном темном пространстве. Руки были скованы наручниками. Затянуты они были максимально туго. Поверхность подо мной была жесткой и неровной. Было холодно. В общем, я не сомневался, что нахожусь в багажнике автомобиля. Я подтянул кисти рук к себе и, отставив локоть, поднял его вверх. Он уперся в крышку. Никаких сомнений, это был багажник. Да, точно, я нашел ребра жесткости. Так, нужно было сохранять спокойствие. По крайней мере, не в гробу, и то хорошо. Я пошевелил ногами. Они были свободны. Подвигал ногой вперед и назад, определяя границы этой свободы. Лежал я, судя по всему, лицом к салону. Чуть приподнявшись, я уперся больным плечом в крышку багажника, поднажал. Хрен там, разумеется. Ладно, надо было попытаться освободить руки. В правом кармане куртки я носил ключи от квартиры. Один ключ от английского замка, один ключ с бороздками-крестиком, как у отвертки, один маленький почтовый ключик. Вот он-то мне и был нужен. Ключик был Г-образный, с небольшим чуть загнутым отростком, похожим на очень маленький флажок. Надо было постараться извлечь ключи из кармана и попытаться использовать ключик от почтового ящика. Поворочившись и попыхтев, я сумел лечь на спину. Потом попытался засунуть обе руки в карман. Безуспешно. Куртка перекрутилась, и карман был недосягаемым, оставаясь где-то подо мной. Тогда я уперся ногами в пол и, приподняв задницу, потянул за куртку, перетаскивая ткань так, чтобы вытащить карман из-под себя. Это получилось достаточно легко. Он оказался практически у меня на животе. Куртка была довольно свободной, и сейчас это сослужило мне хорошую службу. Без особого труда я достал из кармана связку ключей. Нащупал почтовый ключик. «Отлично!» Положил ключи на живот и прошелся кончиками пальцев по гладкой поверхности браслетов в поисках скважин для ключа. Дырочки нашлись сразу. Хорошо. Теперь оставалось сделать самое трудное. Я зажал в руке почтовый ключик и попытался засунуть в скважину защелки. Ключ был явно больше, чем нужно. Поковырявшись немного, я все-таки сумел вставить его в скважину. Сначала втиснул туда флажок, а потом надавил и поставил ключик ровно. Попытался провернуть. Он находился в заклиненном состоянии и проворачиваться совсем не хотел. Я начал его понемногу раскачивать, пытаясь попасть в пружину. Движения были хаотичными. Я дергал, поворачивал и раскачивал ключик. Так, эдак и еще вот так. Время шло, я терял терпение, но ничего не получалось. Почувствовав, что хладнокровие под натиском раздражения отступает, я остановил все попытки, выдернул ключ и сделал несколько глубоких вдохов. Чуть успокоившись, я попробовал снова. Нащупал скважину, погрузил в нее флажок и резко надавил на ключ, поворачивая его в перпендикулярное положение по отношению к браслету, и тут — щелк! Бинго! Пружина клацнула, и давление на левое запястье прекратилось. Я высвободил руку и защелкнул браслет, чтобы не зацепиться за что-нибудь ненароком. Правой рукой можно было заняться чуть позже — А сейчас надо было сосредоточиться на замке багажника. Телефона с фонариком у меня, разумеется, не было. Спичек и зажигалки тоже. Поэтому я перевернулся на бок и попытался нащупать замок. На ощупь разобраться с ним было непросто. На всякий случай я пошарил по дну багажника вокруг себя. Ждать, что похититель оставит мне отвертку или еще что-нибудь такое же полезное, конечно же, не стоило. Так и оказалось, ничего подходящего я не нашел. Только промасленную тряпку. Спасибо, что мне ее в рот не забили. Возможно, похититель торопился. Учитывая, что машина никуда не ехала, и то, что вряд ли я пробыл в отключке долго, он просто закинул меня в багажник, а сам ушел по другим делам. А может, он сейчас сидит в тачке и прислушивается к моим шевелениям. Может быть, похитителей было двое? Тащить меня в одиночку было не так-то легко. Зубатый, конечно, крепкий парень, А под подозрением у меня был именно он. Но и я не маленький. Значит, мог быть и помощник. Либо... Снаружи раздались голоса. Я притихо напрягся, чтобы выстрелить, как пружина, если багажник сейчас откроется. Но ничего не произошло. Голоса стихли. Значит, тачка стояла не в каком-нибудь гараже или дворе. Она была, скорее всего, просто на улице. Это меня порадовало и приободрило». Я снова вооружился ключом и решил попытаться отжать язычок защёлки на замке. Чуть приподнялся, упираясь спиной в крышку багажника, и начал тыкать наугад ключом. Интересно, что за машина? Места было мало, конечно, но повернуться мне удалось. Если это, к примеру, двадцать четверка, то в ней багажник можно было вроде масляным щупом открывать, вдавливая его под уплотнителем крышки. То есть где-то здесь. Нет, бляха, не подлезть. Тык, тык, тык, все руки ободрал, все пальцы обломал. Но адреналинчик заставлял действовать, не думая о таких мелочах. И вдруг, щелк, крышка медленно приподнялась, впуская в мою темницу свежий воздух и свет улицы. Звезды на небе, луна, огни транспорта и свет из окон домов, складываясь в туманное мерцание, освещала мир, заново обретенный мной. Не заметив поблизости людей, я резко поднял крышку и выскочил из машины. Точно, двадцать четверка, черная. Я осмотрел багажник. Сумки с трубой и бутылкой нигде не было. Через стекло заглянул в салон. Там сумки тоже не было. Я захлопнул багажник и запомнил регистрационный номер. Быстро огляделся и побежал к небольшому магазину, стоящему среди частных домов. Судя по всему, далеко меня не увезли. Вырубили и бросили в тачку. Машина стояла за дощатым сараем, по-видимому, относящемуся к магазину. Здесь я уже бывал, когда осматривался. Место это было мне знакомо. Я обежал магазин с задней стороны, выскочил в проулок и увидел в его конце синие всполохи. Голова гудела, но блики милицейской мигалки были настоящими. Значит, менты уже приехали. Хорошо. Стало быть, труды мои не пропали даром, Добежав до поворота, я повернул на улицу, ведущую к месту преступления, и увидел кучу зевак. Там же стояли милицейские машины и машина скорой помощи, серенькая буханка. Зачем скорую, интересно, вызвали? «Несут, несут!» — пролетела над толпой. «Таньку несут, сердешная! Никого ведь не трогала, да у нее и брать нечего было!» «У ней три тысячи накоплено было, она с ворами схлестнулась!» «Да зачем вы глупости говорите? Повесилась она!» «Да хахель у ей был, она изменила, вот он и...» Толпа расступилась, и я увидел двух санитаров с носилками. «Твою мать!» На носилках лежало тело убитой девушки. Не было никакого сомнения, что она была мертва. «Твою мать!» Через открытые ворота я увидел Зубатова. Он был в черной прокурорской шинели с тремя маленькими звездами на нашивках. Рядом с ним стоял майор в милицейской форме, и чувак в куртке с натянутым капюшоном. Он что-то рассказывал, жестикулировал и показывал руками в сторону дороги. «О, свидетель! Он душегубца-то видел! Сейчас поедут портрет составлять! Фоторобот!» В груди у меня разгорелось маленькое злое пламя. Девчонку было жалко. Ей всего-то 26 лет. Ребенок, считай, а они, суки, позволили ее убить. Зачем? «По горячим следам!» Донес ветерок фразу Зубатова. «Какой нахрен портрет? По каким горячим?» Я вдруг понял, и какой портрет, и по каким горячим следам, и для чего меня припрятали неподалеку от места преступления. «Ну, Зубатый сука!» Решил меня в тиски зажать. «Вот сука!» Но как он мог узнать, что информация от меня пришла? Никак не мог. Тем более письмо вряд ли бы оказалось у какого-то старлея. Ну, то есть советника второго ранга, или как там они называются, прокурорские. Нестыковок было много, но уверенность в том, что этот чувак в капюшоне работает в связке с Зубатом и что они хотят именно меня подвести под это убийство, не оставляла. Ситуация вырисовывалась не слишком хорошая, и нужно было что-то предпринимать. Сейчас они обнаружат, что я сбежал, и объявят погоню. Настоящую большую охоту. Возможно, охоту объявят в любом случае, чтобы изобразить видимость деятельности. Сука! Все шло совсем не по плану. Надо было уходить. Я попятился, развернулся и, не торопясь, пошел по улице. Уходить было надо, но если Зубатый решил подвести меня под монастырь, стоило ждать проверок на вокзале и автовокзале. Пока он думал, что я дожидался в багажнике, может, и был шанс выскочить из капкана, но времени на это было мало. Катастрофически мало. Я махнул рукой перед красным москвичом. Прокуренный дед с большим рыхлым носом ударил по тормозам. «Куда?» «В центр». «Трояк», — недовольно ответил он. «Что так дорого?» «Едешь или нет?» «Ладно», — пожал я плечами. «Еду». Я сел на переднее сиденье. «Деньги вперед», — уставился он на меня. «Не проблема». Ответил я и достал из кармана трёшку. «Куда в центр?» «Да хрен его знает». «К театру, где такси стоят». «Бандиты они. Тоже, что ли, таксист?» Он прижал газ и довольно резко рванул вперед. «Нет, отец, не таксист», — ответил я. «На межгорту ехать надо». А автобус чё?» — прищурился водитель. «Долго, да и поздно уже, не успеваю но последний». «Куда ехать? Верхотомск?» «Да. может отвезти?» «Пятьдесят». «Дороговато», — хмыкнул я. «Расценочки, батя, у тебя однако». «Нормальные», — кивнул он, не глядя на меня. «Зато вокруг поста ГАИ объеду. Я все пути дорожки знаю». «А это мне зачем?» — нахмурился я. Он только хмыкнул и плечами пожал. «Мол, не хочешь, как хочешь, мое дело маленькое». «Ладно». Подумав, согласился я. «Согласен на полтос». Водила ничего не ответил, только кивнул едва заметно. «Здесь, в Краснокузнецке, тоже мимо поста не поедем», — добавил я. «Само собой», — осклабился он. «Я дел знаю туго. Не дрейфь, не первый день за баранкой». Пока ехали по городу, по радио рассказывали о предстоящем всесоюзном ленинском коммунистическом субботнике. За городом сигнал стал сбивчивым, и водила выключил приемник. Всю дорогу мы ехали молча. Единственное, что он мне сказал, это то, что нужно доплатить за бензин. Примерно наполовине пути мы свернули с трассы, заехали в небольшой городок и заправились. Круглолицая хамоватая королева бензоколонки, похоже, была знакомой моего водителя. Он, к моему удивлению, с ней весело болтал и балагурил, но, вернувшись обратно и усевшись за баранку, снова превратился в хмурого и неразговорчивого социофоба. Дорога заняла чуть больше двух часов, и мы въехали в Верхотомск в половине десятого вечера. Как и обещал сумрачный водила, мимо поста ГАИ мы не ехали. На подъезде к Верхотомску он свернул шоссе в сторону дачного товарищества и, чуток поплутав, выехал на расквашенную грунтовку. Провез меня вдоль черного поля, непонятно, как ориентируясь в темноте, и выскочил на дорогу, ведущую из аэропорта в город. «Батя, ну ты виртуоз!» — покачал я головой, когда мы проехали объемную каменную композицию с названием и гербом города Верхотомск. «Куда ехать-то?» — игнорируя похвалу, уточнил водитель. «В кафе встреча». «Показывай, я ж не местный». «Да ладно», — усмехнулся я. «Любому местному фору дашь». Он подвез меня к штаб-квартире «Сапфира», Молча взял деньги и, не прощаясь, уехал обратно. Я вошел в кафе, и первый, кого увидел, был Мотя. Здесь кивнул я ему. Он мотнул головой в сторону сапфировского стола. «Где же ему быть-то, мел человек?» «Отлично». Я прошел вглубь зала и направился к штабному столу. А Таманша, как говорится, пела и гадала на картах. «Говорят, мы бяки-буки, как выносит нас земля». «Привет, Олег Николаевич!» — поздоровался я. Сапфир бухал. Он поднял на меня тяжелый взгляд и нахмурился. «О, жар в натуре!» пожаловал — пожаловал. За столом с ним сидели еще двое смурных и изрядно накачанных водкой урок. «Сидор, стакан подай!» — прикрикнул Сапфир. «Давай, жар, падай. Это наш пацанчик». Взгляды его собутыльников были неприятными и холодными, будто два медведя сидели за столом и примерялись, с какой стороны лучше рвать тело. — Вечер в хату, граждане-разбойники! — кивнул я. Двое медведей смотрели безразлично. Слова их не интересовали, только горячая человечья плоть. Сапфир громко заржал, реагируя на мои слова. — Ну, Жар, рассказывай! Да садись ты. Сидар, где стакан? Передо мной появился граненый стакан, и Сапфир щедро налил в него водки. — Пей! — Здоровехоньки будем! Кивнул я и сделал глоток обжигающей жидкости. — До дна! — зашумел Сапфир, а его собутыльники продолжали молча давить своими бетонными взглядами. — Олег Николаевич, мне бы с тобой парой слов перекинуться, но сегодня я вижу не ко времени пришел, так что приду завтра, значит. — Ко времени, ко времени! Выпь! Выпья я сказал!» «Да не прессуй, гражданин начальник, я ж спортсмен, забыл, что ли?» Он снова захохотал, глубоко запрокинув голову. «Излагай, что ты менжуешься?» При всем уважении вопрос конфиденциальный. «Слышь ты, малыш!» — прищурился один из собутыльников сапфира. «А ты, случаем, не пидор?» «А ты, случаем, помело свое привязать не забыл, любезный?» Глядя ему промеж глаз, твердо сказал я, «Может, тебе его укоротить с Глаза его моментально налились кровью, и рожа побагровела. Он зарычал и начал подниматься. «Сядь, крот!» — рыкнул Сапфир. «И помело свое попридержи! Не в цеху в натуре! Поди остынь, и ты иди! Давай!» Оба медведя встали и, злобно глядя в мою сторону, пошли к другому столу. «Но...» Кивнул сапфир и посмотрел мне в глаза. Выглядел он в этот момент совершенно трезвым, а глаза были чистыми и сосредоточенными. «Мне в волыну надо», — тихонько ответил я. Чистую, прям нулевую, без следов. Тот замер, рассматривая меня. Потом откинулся на спинку стула. «Ну, пионер, ты даешь в натуре!» Наконец хмыкнул он. «Тебе тут охотничьи зори, что ли?» «Может быть, это конура на магазин, похоже? Или нас торнадо в натуре в Техас перенесло, где живет девочка Элли и железный гомосек?» «Знаю, что вопрос непростой», — пожал я плечами. «Но к кому с таким вообще прийти можно, если не к тебе? Ты человек уважаемый и слышь слов в натуре. Харе мне бальзам на сердце лить, а то растаю сейчас, как сука мятный леденец. Так что, сможешь помочь?» «Не знаю», — пожал он плечами. Спрошу там у человечка, но это не дешево. Понимаю, что не дешево. Ну, пей, значит. Молодец, что понимаешь. Спорт не могу. Литербол твой спорт!» Снова рассмеялся он и крикнул. «Крот, иди обратно, разливай!» В свой двор я зашел осторожно. Постоял, огляделся, прошел через арку и огляделся снова. Машины стояли, но милицейских среди них не было. Фонарь над подъездом лил холодный и туманный свет, бледный, как ртуть. Горел, но света давал мало. Я подошел к подъезду и взялся уже за дверную ручку, когда вспыхнули фары, стоявшие чуть поодаль машины. Открылась дверь, и я услышал знакомый голос. «Жаров!» «Ирина Артуровна, вы что ли?» «Мы!» Недовольно ответила она и пошла в мою сторону. Высокие тонкие каблучки застучали по асфальту. «You can leave your hat on». В свете фар она была похожа на Ким Бессингер из того самого фильма. «В гости?» — спросил я, зная, что нет, не в гости. В гости на машине с водителем наши люди не ездят. «В гости, в гости!» — сказала она, подходя ближе. «Кто к кому, пока не ясно, только...» «Это что?» Она достала из папки лист бумаги и протянула мне. Я взял его в руки... Повернул к свету и увидел свой портрет. Фото-бляха-робот. Оперативно работает товарищ Зубатый. Нечего сказать. «Кто это?» — поднял я брови. «Ага, правда. Кто же это?» — сердито отчеканила Ирина. «А скажи-ка мне, Александр Жаров, где ты был сегодня, начиная с 18 часов?» «Ирина Артуровна, где ты был, я тебя спрашиваю?» В постели провалялся. — усмехнулся я. — В постели! — зло повторила она. — Ну и кто подтвердит? — Я! — раздалось позади меня. Я обернулся, у крылечка стояла Настя. — Мы с самого обеда из постели не вылезали! — повторила она с вызовом.